Первый знак, содержащий в себе большой ян, и ян представляет собою небо, дзянь, все проникающий собою эфир. Небо считается у китайцев высочайшим существом. И миссионеры ожесточенно спорили между собою, должны они или не должны называть христианского бога дзянь. Второй знак представляет собою чистую воду дуй. Третий знак — чистый огонь ли. Четвертый знак — гром джень. Пятый знак — вечер. Цунь. Шестой знак Обыкновенную воду кань. Седьмой знак Горы. Чень. Восьмой знак Землю. Кунь. Мы не ставили бы в ряд небо, гром, ветер и горы. Можно, следовательно, здесь находить философское возникновение всех вещей из этих абстрактных мыслей, из абсолютного единства и двойственности. Одним преимуществом все символы непременно обладают. Они намекают на мысли и вызывают в нас мнение, что таковые действительно существовали. Таким образом, здесь начинают с мыслей, а затем возносятся на облака, и философствованию тотчас же наступает конец. Если поэтому Виндишман восхваляет Конфуция за его комментарий к Идзину, где утверждается полная взаимосвязанность всех гуа, во всем круговороте, то против этого скорее приходится напомнить, что не найти нам ни искры понятия. Далее, соединенные по четыре, эти черточки дают 64 фигуры, которые китайцы считают источником всех письменных начертаний, получающихся путем прибавления к этим прямым линиям перпендикулярных и наклонных в различных направлениях. В Шудзине имеется также глава о китайской мудрости, где встречаются пять элементов, из которых все составлено – огонь, вода, дерево, металл, земля которые перечислены здесь в беспорядке друг за другом и которые мы также мало признали бы началами. Первое правило закона в Шудзине требует, чтобы назвали пять элементов. Второе правило требует, чтобы на них обратили внимание». Всеобщая абстракция переходит таким образом у китайцев к конкретному, хотя этот переход совершается согласно внешнему порядку и не содержит в себе ничего осмысленного. Вот какова основа всей китайской мудрости и науки. Третье. Но у них, кроме того... Существует еще одна особая секта секта Даоця, последователи которой не являются мандаринами, не примыкают к государственной религии и не являются также буддистами ламаистского толка. Родоначальником этой философии и тесно связанного с нею образа жизни. Является Лао-цзы. Родился в конце VII века до Рождества Христова. Он был старше Конфуция, и последний ездил к нему главным образом по политическим соображениям, чтобы получить от него совет. Книга Лао-цзы Дао Дэ Цзин Не причисляется, правда, к настоящим книгам и не пользуется таким авторитетом, как последние, но все же почитается основным произведением у Даодза, то есть приверженцев разума, называющих свой образ жизни Даоде, то есть направлением или законом разума. Они посвящают свою жизнь изучению разума и уверяют, что тот, кто познает разум в его основании, обладает совершенно всеобщей наукой, всеобщим целебным средством и добродетелью, что такой человек достигает сверхъестественного могущества, может взлететь на небо и никогда не умирает. О самом лао Цзы. его приверженцы говорят, что он стал Буддой, Богом, всегда существующим в образе человека. Мы еще обладаем главным его произведением. Оно было перевезено в Вену. Я его там сам видел. Одно главное место из этой книги — цитируется особенно часто «Без имени Дао есть первоначало неба и земли, с именем Он – Мать Вселенной, не освободившиеся от страстей, рассматривают Его лишь в Его несовершенном состоянии». Тот, кто хочет познать его, должен быть лишен страстей. Абель Ремюза говорит, что лучше всего «дао» можно было бы выразить в греческом языке через «логос». Знаменитое место в 42 главе Часто цитируемая древними писателями, гласит так. «Разум произвел единицу, единица произвела двойку, двойка произвела тройку, тройка произвела мир». В этом изречении видели намек на триединство – Вселенная покоится на темном начале. Вселенная обнимает собою светлое начало. Или же иначе. Вселенная объемлится эфиром. Можно эти слова понимать двояким образом, так как в китайском языке нет обозначения для падежей и слова просто ставятся рядом. Другое место гласит следующим образом. Тот, которого вы рассматриваете и которого вы не видите, называется И. И ты слышишь его и не слышишь, и он называется Хи. Ты ищешь его рукой, и не достигаешь до него, и его имя — Вэй. Ты идешь ему навстречу, и не видишь его головы. Ты идешь сзади него, и не видишь его спины. Эти различия называются сцеплением разума. При цитировании этого места, естественно, приходило в голову имя Яхве и имя африканского царя Юба и также Джовис. Этот ихивей или ихаве обозначает далее абсолютную бездну и ничто. Высочайшим источником всех вещей Является для китайцев ничто, пустое, совершенно неопределенное, абстрактно всеобщее, и это называется также «дао» — разумом. Если греки говорят, что абсолютное есть единое, или если философы нового времени говорят, что абсолютное есть высшее существо, то и здесь также уничтожены все различия. И с этим голым абстрактным существом мы ничего другого не приобретаем, кроме этого же самого отрицания, выраженного лишь в утвердительной форме. Но если философствование не пошло дальше таких выражений, то оно еще находится на первой ступени — Что же поучительного найдем мы во всем этом?»